Но вы можете помочь нам, создав ему иную. Какую? Например, восстановив Карла Второго. «Боже мой!» — воскликнул Мазарини. «Неужели несчастный король еще увлекается этой химерой?» «Разумеется», — возразил Людовик, испугавшись препятствий, которые верный глаз его министра видел в этом предприятии. «Он просит для этого не более как миллиона»